Они были впереди, в дальнем конце поля, там, где оно от лога спускалось к берегу, словно застывшие кадры с фильма. Виктор Мабаша на коленях, перед ним Коноваленко с пистолетом в руке, толстяк Рыков в нескольких шагах сбоку. Коноваленко снова и снова повторял «Где полицейский? Я не знаю!» Валандер услышал в голосе Виктора Мабаши упорство. Его обуяло бешеное. Яростная ненависть к человеку, который убил Оккер-Блум, а вдобавок и танкблат. Одновременно он лихорадочно пытался сообразить, что можно сделать, если он попробует подползти поближе, они заметят его, а с такого расстояния он вряд ли достанет их с пистолета. Дробовик тоже дальнобойностью не отличается атаковать в рукопашную, значит, наверняка погибнуть, рыкав его из автомата. Остается только ждать и надеяться, что подоспеют коллеги. Но он слышал, что Коноваленко взвинчен до предела и не знал, хватит ли времени. Пистолет был готов к бою. Валандер постарался лечь так, чтобы можно было прицелиться твердой рукой, и целился он в Коноваленко. Но развязка наступила слишком рано и так быстро, что Валандер не успел ее предотвратить. Опоздал. Задним числом он необычайно ясно понял, как мало времени нужно, чтобы оборвать человеческую жизнь. Коноваленко еще раз повторил свой вопрос. Виктор Мабаша повторил свой враждебный и упрямый ответ. Тогда Коноваленко поднял пистолет и выстрелил Виктору Мабаше прямо в лоб, точно так же, как три недели назад убил Луизу Оккерблум. Валандер закричал и спустил круг. Но все уже кончилось. Виктор Мабаш упал навзничь и застыл в неестественной позе. Пуля Валандра прошла мимо Коноваленко. И теперь Валандра отчетливо понимал, что главная опасность — автомат Рыкова. Он прицелился в толстяка и выстрелил раз, другой, третий. К его изумлению... Рыков внезапно дернулся и рухнул на землю. Валандер посмотрел на Коноваленко и увидел, что тот подхватил Виктора Мабашу и, держа его перед собой, как щит, пятится к берегу. Валандер встал во весь рост и крикнул Коноваленко, что тот бросал оружие и сдавался. Вместо ответа грянул выстрел. Валандер метнулся в бок. Виктор Мабаша спас его от пули. Даже Коноваленко не мог как следует прицелиться, держа перед собой тяжелый труп. Дали завыла одинокая сирена. Чем ближе к берегу, тем гуще становился туман. Валандер неотступно шел за Коноваленко с оружием в обеих руках. Внезапно Коноваленко выпустил мертвеца, метнулся вниз по склону и исчез. В ту же секунду за спиной у Валандера заблеял овца. Он поспешно обернулся, вскинув в пистолет дробовик. Из тумана вышли Мартинсон и Светборг. На лице его обоих отразилось удивление и страх. — Убери оружие! — крикнул Мартинсон. — Не видишь, что ли, что это мы? Веландер сознавал, что Коноваленко опять вот-вот удерет. Объясняться нет времени. — Стойте, где стоите! — крикнул он. — Не ходите за мной! И попятился, не опуская оружия. Мартинсон и Светборг не шевелись. Комиссар исчез в тумане сын и Сведберг испуганно переглянулись. Это вправду был Курт, спросил Сведберг. Да, но вид у него был как у сумасшедшего. Он жив, сказал Сведберг. Жив, опрокив всему.